Глава двадцать Завещание. Напрасно Лукиан волновался. К завтраку мы успели. Да и не стало бы Настасья Филипповна без меня, хозяина поместья, накрывать на стол. С моим приездом ключница серьезно озаботилась возвращением правильных с ее точки зрения порядков и строго следила за их исполнением. Скажу честно, мне это нравилось. Очень удобно, когда вовремя подстраивается под тебя. Жаль только, что исключительно в моей усадьбе». «Костя», — задержала меня княгиня после завтрака. «Ты не занят? Найдется время для разговора». «Для вас всегда, Мария Алексеевна». «Прогуляемся вокруг пруда?» «Нет, лучше в кабинете. Сейчас кое-что возьму и поднимусь туда». Княгиня пришла минут через двадцать, держа в руках плоскую шкатулку, и чопорно села на диван. «Расскажешь, что у тебя с Голицыным вышло?» Опустив некоторые детали, я расписал ей нашу скижом поездку от знакомства с сыном князя до злополучной стычки на Черном ручье. Мария Алексеевна особенно подробно расспросила о смерти Голицына, изредка хмыкая, И пряча улыбку, о последних словах князя рассказывать я не стал. На обратном пути было время обдумать их и прийти к выводу: ложь, вранье и провокация. Галицин даже умереть без каверзы не мог и хотел напоследок столкнуть меня с княгиней. Стоило вспомнить его письмо к Диего и прочие факты, как все вставало на свои места. А его фразочка, что долгоруково тебя использовала, должна была зацепить за эмоции. Вот только Мария Алексеевна и не скрывала от меня, что хочет смерти князя, и я добровольно взялся за эту работу. Так что ловиться на посмертный крючок Голицына и портить отношения со старой Фрейлиной я не собирался. Спасибо, Костенька. Княгиня встала, подошла ко мне и поцеловала в лоб. «Спасибо тебе, миленький. За меня с этим Иродом посчитался. Сколько крови он попортил, сколько Василию Федоровичу гадостей сделал, гореть ему в аду синим пламенем. Иди сюда». Ухватив за руку, она усадила меня на диван рядом с собой, взяла шкатулку, положила себе на колени и тяжело вздохнула. «Ах, Костя!» Ты не представляешь, что для меня сделал. Последний долг отдала. Теперь и умирать не страшно. Бросьте, Мария Алексеевна, вам еще жить дожить. Да Нет, Костя, чувствую, недолго мне осталось. Сколько их пережила уже и не перечесть. Года тянут, берут свое. А сколько вам лет, Мария Алексеевна, Костя? Такие вопросы женщинам не задают. Это неприлично. На всякий случай я на мгновение закрыл глаза и заглянул в ее песочные часы жизни. Да нет, глупости. Почти двадцать лет, что я ей отсыпал, были на месте. Чудит, княгиня? Ой, чудит. Такие дела, Костенька. Мария Алексеевна снова вздохнула на этот раз горестно. Сидела я, думала, и решила дела свои перед кончиной в порядок привести. «Марья Алексеевна, ну что вы! Я вам точно говорю, рано вы себя хороните!» «Нет-нет, даже не уговаривай!» Княгиня на мгновение впала в раздражение. «Сказала, помираю! Значит, помираю! Не перечь мне!» Она пожевала губами и открыла шкатулку. Дела свои я в порядок привела, пока ты в Москве был. Специально из Мурома нотариуса вызывала, чтобы никто оспорить не смог. Похоже, убедить Марию Алексеевну не получится. Слишком серьезно она подошла к делу. Остается только выслушать преждевременное завещание и тихонько сунуть под сукно. Итак, первым делом, княгиня протянула мне лист бумаги. Купчи на деревню Павлова под Нижним Новгородом. На тебя записано с тремя тысячами душ. Марья Алексеевна, еще зимой купила, как ты в Петербург уехал. Замочники там знатные. Найдешь, куда таких людишек применить. Подарок мой тебе. Простите, но я не могу принять такой дорогой подарок, Марья Алексеевна. «Я почти сто лет, Марья Алексеевна!» — сверкнула княгиня глазами. «А подарок обязан взять. Что мне с собой в могилу деньги прикажешь положить? На что хочу, на то и трачу. Бери!» Пришлось взять купчую и рассыпаться в благодарностях княгини. «Погоди, потом будешь спасибо говорить. Слушай дальше». Она вытащила из шкатулки... «Еще несколько листов бумаги. Земли, что у меня остались, да дом в Мурами, где ты у меня останавливался. Все тебе завещаю». «Марья Алексеевна, побойтесь Бога, у вас же куча родственников». «Родственников?» «Тьфу! Да какие они родственники? Как меня в ссылку отправили, так ни один не заехал. Ни одна внучка не навестила, письма не написала». Ни единая душа с именинами не поздравила. «Родственники? Вот им всем!» Княгиня скрутила морщинистые пальцы в кукиш. «Обойдутся без наследства, родственнички. Ты у меня за место всех этих дармоедов. Понял?» Ма, выставив ладонь, она заставила меня замолчать. «Да слушай сначала. Земли и дом...» У тебя отсудить могут. Мои внучки не побрезгуют сутяжничать. Так вот, я большую часть продала, тысяч пятьдесят рублей вышло. Их твой лепрекон фальшивый в рост пускает, чтобы мне на иголке хватало. А как помру, тебе их передаст. Все понял? Заметив, как я смотрю на нее, княгиня встала, надменно вскинув голову. Мое слово княжеское нерушимо. Как сказала, так и будет. А решишь отказывать, обижусь на тебя смертно. Отдав мне бумаги, Марья Алексеевна гордо прошествовала прочь из кабинета, всем видом показывая, что разговор окончен, и я могу только принять ее волю. В этот момент она совершенно не походила на умирающую. Вечером этого же дня в усадьбу примчался Бобров. Не умываясь с дороги и отказавшись ужинать, он вытащил меня в парку пруда для разговора. — Ты сейчас упадешь, Костя. Новость просто безумная. — Голицын помер. Говорят, схватился с сыном, и они поубивали друг друга. Я только усмехнулся и кивнул. Знаю, Петр, «Откуда?» — он с подозрением уставился на меня. Несколько секунд щурился, вглядываясь в лицо, а затем поджал губы. «Это... ты его? Ну точно ты, по глазам вижу!» Отнекиваться я не стал, просто кивнув. Бобров помолчал, буравя меня взглядом. «Подло, Костя! Ты ведь с самого начала это планировал!» Можешь не отвечать, и так понятно. Отправил меня к Голицыну за перемирием, я там унижался, четыре часа в приемный сидел, лебезил перед ним. Зачем? В Муром отправился, бегал по городу, искал союзников, чуть мозг себя не свернул от разговоров. Да меня чуть два раза не женили. И ради чего? Ты же все равно поехал и сам решил». «Обидно, Костя, что ты так со мной. Я думал, ты мне друг, а ты...» «Дружище!» Я порывисто обнял его, хлопая по плечам. «Дружище, я знал, что на тебя можно положиться. Ты провел все как должно и невероятно помог мне. Ей-богу, кто мог сделать для меня больше?» «Зачем, Костя?» «Отвлечь внимание». Я произнес это максимально серьезно, чтобы князь не ждал от меня удара. Мог бы и сказать. Неужели ты думал, что я проболтаюсь Голицыну? Не мог, твердо заявил я. Уж прости, при массе достоинств и деловых качеств актер ты никакой. Голицын, таких как мы с тобой, за версту раскусывает. Знает и план, он уловил бы фальш и ни за что не поверил. «Ты просто не знаешь, каким я могу быть убедительным!» В голосе Боброва все еще звучала обида. «Петр, ты ни за что не стал бы высиживать у него в приемной столько времени, зная о подоплеке! А так все вышло искренне!» «Все равно, нечестно так. И в Муром, получается, я зря ездил. И ничего не зря!» «Ты нашел кого-то, кто согласился нас поддержать?» Бобров потупился. «Нет», — буркнул он, — «ни единого человека. Все боятся Голицыных. И даже обиженные ими не рискнут выступить против. Уселись по своим норкам и ждут, чтобы накинуться на упавшего. Честное слово, даже стыдно за них. Это тоже результат». Теперь мы знаем, что в мурами союзников на серьезное дело не найти, а заодно отвели подозрения от нас самих. — почесав нос, бобров кивнул. И то верно. На тебя думать точно не будут. Вот видишь, как все удачно получилось. Ты еще и кучу нервов сберег. Дергался бы, волновался, как у меня в Москве дела складываются. В конце концов Бобров сменил гнев на милость и перестал строить из себя обиженного. «Ну и черт с ним, с князем! Честно скажу, когда я пытался с ним договориться, так хотелось прям в рожу плюнуть. Глумился гад, смотрел будто на червяка. Чуть даже вспоминать противно. Все, больше тебе с ним дел вести не придется». Только со мной, если не передумал. Обижаешь, Костя. Я с тобой до самого конца буду. Бобровы никогда от своего слова не отказывались. Идем в дом. Я отмахнулся от комара, звеневшего над ухом. Голодный с дороги. Сегодня у нас баранина. Язык проглотишь, какая вкусная. Я увел Боброва в столовую и посидел за чашкой чая, пока он ел. Мы еще поболтали, он рассказал провинциальные муромские новости, а затем ушел к себе отдыхать. Было видно, что он крайне измотан и действительно выкладывался все эти дни, пока и разбирался с князем. Нет, однозначно Бобров раздолбай, но в делах умеет сосредоточиться и сделать все на отлично. Таню после бессонной ночи Я отправил спать пораньше. Девушка уже за ужином выглядела сонной и клевала носом. Следом ушел к себе Бобров, а Рыжая смылась в спальню с толстым томиком под мышкой, новым французским романом, до которых была большая охотница. Книгу, кстати, ей привез из Москвы Бобров. Петр не оставлял попыток достучаться до сердца Александры, но сменил тактику — и встал в длительную осаду. Мария Алексеевна ушла с арфой в правое крыло, откуда ее ночные музицирования практически не были слышны. А вот мне спать не хотелось, несмотря на бдение прошлой ночью. Повалявшись минут двадцать, я облачился в халат и пошел на кухню. «Сам не знаю, чего мне хотелось». То ли чаю, то ли бутерброда с ветчиной, то ли рюмку на стойке. Когда я лазил по буфету, заглядывая то в одну дверцу, то в другую, из коридора за кухней послышался шум, будто кто-то уронил большую медную кастрюлю. Раз, другой. «Я не посмотрю, что ты лицо духовное. Бумс! Я тебе с куфейку до пяток натяну!» Голос Настасьи Филипповны походил на рык тигра. «Чтоб я тебя больше не видела, Ирод!» Бумс! Из коридорчика вылетела та самая кастрюля и с грохотом покатилась по полу. Следом за ней в кухню выскочил отец Лукиан. «Вот же ж!» — пробормотал он на ходу. «Черт меня дернул, дурья моя башка!» Не заметив меня, он промчался мимо И исчез в темной столовой. А я осторожно выглянул в коридорчик. Возле двери в свою подсобку стояла разъяренная ключница, уперев руки в бока. — Я в тебя сейчас сковородкой запущу, козел драный! А ну, пшел, отседова! Настасья Филипповна, это я! — Ой, Костя! Она искренне удивилась. — А этот твой монах недоделанный где? Сбежал. Ключница вздохнула. Вот ведь бессовестный. А еще монахом зовется. Что случилось-то, Настасья Филипповна? Она снова нахмурилась. До «Да с самого утра за мною вивался. То комплимент сделает, то глазами медок изобразит. Вот думаю, а еще духовного звания. Пусть, думаю... Может, нравлюсь человеку, чё ж зря прогонять. А он, знаешь что, до Рябиновки хотел через меня добраться. Ключ ему от погреба подавай, понимаешь ли. И с чего захотел, тьфу на него. Ситуация меня повеселила, но смеяться я не стал, чтобы не обижать ключницу. Настасья Филипповна, если уж отец Лукиан нашим запасом не угрожает, Может, мне рюмочку нальете? А то не спится что-то никак. Костенька, да как же не налью? Уж тебе это я всегда, хоть бочками. Сейчас только бутылку возьму и накрою в столовой. Не надо лишнего. Лучше прямо здесь у вас. Я зашел к ней в подсобку, как всегда заставленную всякой всячиной, но с неизменным столиком с самоваром у окна. А вы со мной будете, Настасья Филипповна? Ой, и правда, мне тоже капелька не помешает. На столе мигом появились две рюмочки и тарелочки с простой закуской. Кружочки соленого огурца, грузди, моченые яблочки. Мы с ключницей присели, выпили по одной и задумчиво заживали рябиновку, ощущая, как внутри становится тепло. Настасья Филипповна. Да, Костя. Скажите... «А кто родители Тани?» «Так я говорила же, она настоящая, Анастасия Филипповна, а не те люди, что ее в деревне воспитывали». Ключница закашлялась и побледнела со страхом, глядя на меня.